Следователь, бедняга, не выдержал и влепил ему за гнусный нрав и коварство, кроме П.Ш., подозрений в шпионаже, литеры, так сказать, обыденные, еще и Т.Д. Троцкистская деятельность, чувствуете? С такой литерой, чтобы уцелеть, надо под особой звездой родиться. Но, как видите, родился. Освобождают. Ну, а я вам зачем нужна? А вот зачем, моя хорошая.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 А старик, видать, все эти годы не видал женского лица, и ему будет приятно. Так вы не возражаете? Она пожала плечами. Делайте, конечно, как считаете необходимым. Я такая же гостья, как и он, если это нужно. Это нужно, нужно, дорогая. Так вставайте, пойдем. Это этажом выше, в кабинете зам наркома. Кстати, он только что вернулся и вас не видел. Пошли.